барышни так и не ставшие моей добычей. Еще один великий закон, который мне удалось открыть. Ты так растекся мыслью по древу насчет сдержанности, что передо мной уже не англичанин, а нечто, соединяющее в себе кучера и лошадь. последнее постоянно прет вперед, а первый только и натягивает постромки. Это же сумасшествие. Все время сдерживаться и не вцепиться когтями в мышь. Кот совершенно прав. Англичане не испытывают нужды в постромках. Сдержанность они ощущают в виде застенчивости. Тут приоткрыл завесу лорд Честерфилд, писавший сыну, что французы умеет ловко прикрыть свои пороки приветливостью и приятностью. А вот бедные англичане напрягаются изо всех сил и проявляют лишь неловкую застенчивость, робость и грубость, которую лорд с болью называл английской коростой. Как пишет Самуэль Смайлс, строгий, неуклюжий, или, как выражается французы, опутанный, англичанин без сомнения есть человек, первая встреча с которым положительно не совсем приятно. Он имеет в виду человека, проглотившего аршин. Он сам робок и наводит робость на других. Он чопорен не от гордости, но вследствие своей застенчивости, стряхнуть которую он не в силах, если бы даже и захотел. Застенчивые люди при встрече друг с другом похожи на ледяные сосульки. Каждый застенчивый англичанин, придя обедать, непременно садится за отдельный, никем не занятый стол. Такая необщительность не — ничто иное, как застенчивость, которая составляет характерную национальную черту англичан. Смайл списал в конце 19 века, и, боюсь, сейчас мало что осталось от английской застенчивости. Пассаж об отдельном столике наводит на мысль о сходстве тогдашних английских ресторанов с советскими столовками. Сдержанность приучила не спешить с оценками. Как учил Фрэнсис Бэкон, всегда необходимо тщательно взвешивать, пришло ли время для данного дела или нет, и вообще хорошо вверять начало всех значительных дел стоглазому Аргусу. а окончание — старукому бреорею. Вначале наблюдать, а потом торопиться. А лучше всего доверять дела. Десяти дому шалтаю-болтаю, вдруг ляпнул кот. Если зад крепок и велик, он пересидит на ограде кого угодно, даже самого Фрэнсиса Бэкона. А висеть на стене и сваливаться во сне он способен целый год без всякой остановки. Тем не менее, выдержка, и еще раз выдержка. Сразу идет на ум англичанин в пробковом шлеме, шагающий по раскаленной пустыне. Он застегнут на все пуговицы умирает от жары. Но на лице его лишь непоколебимое равнодушие, словно он прогуливается по гайд-парку с коккерспаниелем. Затяжные переговоры, безучастная физиономия английских дипломатов, перемалывание одних и тех же требований — Видимость, уступчивости и компромисса — это Англия всегда умела и частенько переигрывала своих партнеров. Например, на Венском конгрессе 1814-1815 годов сдержанные англичане тихо незаметно прихватили многие колонии, а в 90-х годах XIX века терпеливый лорд Солсбери очень ловко обошел полного кипучей энергии железного канцлера Бисмарка, который стремился втянуть Англию в конфликт с Россией. После Первой мировой войны по Версальскому договору английская дипломатия вырвала для себя много уступок за счет германских колоний. А вот после разгрома Германии в 1945 году пришлось ограничиться лишь некоторыми преимуществами. И у союзников американцев были острые зубы. И Сталин не давал спуску. «При тут выдержка? Какая там еще дипломатия?» — снова встрял кот. Просто за спиной товарища Сталина стояла могущественная Красная Армия, готовая покорить всю Европу. Ее и страшились Рузвельт и Черчилль. И поэтому прокакали всю Восточную Европу. Конечно, внешнюю политику наивно объясняют лишь национальным характером, но... Политика блестящей изоляции или баланса сил соответствует английским особенностям. По этому поводу нас, смешников, хватало. Вот Александр по по балансе в Европе. «В Европе годы мира настают».